Глава двенадцатая. Ночь вышла тревожной. До трех утра Руслан укладывал Мишу в его комнате, но ребенок все равно приходил к нему под бок. И тогда я рисковала вмешаться и его говорить оставить его в нашей постели, лишь бы все уже уснули. Проснулись мы по разные стороны кровати с Мишей посередине. Руслан ушел с ним в душ, а я спустилась сделать завтрак. Потом мужчины меня сменили на посту и взялись за приготовление кофе. Когда я вернулась, Мишка сидел у потухшего камина с сэндвичем, а хмурый Руслан за столом. "Давай я найду ему детского психолога", предложила я, осторожно усаживаясь напротив. "Или, может, у вас есть кто-то, кто работает с посттравматическим синдромом?" "Я не знаю, надо выяснить", без энтузиазма ответил Руслан. "Руслан, всё нормально". "Саш, не всё", вспылил он, прикрыв глаза и тяжело вздыхая. Но мы справимся. Мне ещё вчера показалось, что что-то с ним не так. Несмотря на то, что он выполнил все обещания, видимо, далось ему это нелегко. Похоже, не только Мишке нужна была помощь. "Руслан, что происходит?" тихо спросила я. "Есть что-то, что мне лучше знать?" Я видела, как посмотрел на меня вчера Алексей, когда я забрала Мишу. Что-то в этом всём было не так. Позже обсудим, ладно? Многозначительно кивнула Руслана на ребёнка. Ты ещё не передумала ехать к родителям? Они ждут, задумчиво кивнула я. Обсудить хотелось прямо сейчас. Мне только в приют надо заскочить, чтобы осмотреть детей. Ну ладно, тогда давай собираться. Нажи мешку с собой берём, поднялась я и наткнулась на темнеющий взгляд Руслана. С собой? вздёрнул он брови. Саша, я бы не хотел, чтобы твои родители встали в очередь на ликвидацию. Миша борется только без тебя и меня, возразила я. Мы просто не будем его бросать. Как бы тебе ни хотелось, настоящей человеческой семьи со мной не получится, вдруг холодно произнёс он. Ты всегда это говоришь, но делаешь всё наоборот. Я не хочу, чтобы Миша сидел с собачьими мисками у себя в комнате, а мы брали его как игрушку лишь на удобное нам время. Он не спит без тебя, ему страшно. Руслан прикрыл глаза и потер устало переносицу Хмурис. Ладно, бери Мишу, заключил наконец Хмура. Справимся. Только как мы его объясним твоим родителям? Скажем, что это твой сын. Саша, ты будто не знаешь, что за одним враньем потянется бесконечная ложь. Но я ведь не могу сказать, что замужем за оборотнем. Поэтому ложь уже есть. Одну и больше, одну и меньше. А ребенку важно быть в безопасности. Он усмехнулся, глядя на меня с интересом. Хорошо. Я выдохнула и на ватных ногах направилась в спальню. Всё же споры с Русланом о нашей жизни, ну, очень нервные. Мне казалось, он вот-вот вспылит и клацнет на меня зубами. Но ничего такого не происходило. Хотелось поблагодарить его за это, но не уверена, что ему это было нужно. Когда он бесшумно оказался позади меня в спальне, Не закричать мне удалось только потому, что я видела его в отражении шкафа. А мне даже повезло, что ты не вампир, усмехнулась я нервно. Руслан только вздёрнул бровь вопросительно, но промолчал, вообще был не в духе. Может, отложим поездку, обернулась я. Отдохнёшь. От чего? хмурился он, усевшись на кровать. Наверное, тебя это всё выматывает, мне так кажется. Ты будто держишься из последних сил. Чего ты боишься? Любое чудовище боится перестать быть человеком, Саша, усмехнулся он. И я не исключение. Ты не чудовище. Наши с ним взгляды встретились, и уголки его губ дрогнули. Давай не поедем. Поедем, кивнул он. Сменим обстановку. Волком я быть не перестану и от твоих родителей бегать тоже не смогу. Я улыбнулась и, опустившись перед ним на колени, осторожно поцеловала Руслан прикрыл глаза и шумно вздохнул, а в следующий вздох притянул меня к себе за затылок и впился губами в мои. И столько эмоций было в этом его порыве, что мне показалось, я могу их чувствовать и захлебнуться ими. Может, я слишком много его требую? Может, он боится повторить судьбу отца? Скорее всего, не зря же не рассказал. Я так увлеклась диагностикой, что не сразу сообразила, что меня уже не целуют. Руслан Петликов смотрел мне в глаза. Почему у меня чувство, что ты сейчас думаешь не о том, что я с тобой делаю, а о что ты делаешь? Начала митация взглядом. Я наслаждаюсь тобой, а ты просто думаешь о чём-то другом. Оскалился он, сжимая пальцы в моих волосах. Саш, если это и прогресс, то он мне не нравится. Я думаю о тебе, возмутилась я, опираясь ему в грудь. Не хочу, чтобы ты переоценивал свои силы. Ты меня уже так хорошо знаешь, продолжал он хищно оскалиться. Но всё больше это казалось каким-то отвлекающим манёвром. Серый Волк боялся своего страха, как огня. "Хотелось бы получше, но ты убегаешь от ответов". Руслан Замиры выпустил меня. Не всё сразу. Ладно, не стала давить я. Я один у Мишку. Поднялся он и вышел из спальни. А я только покачала головой. Он настоящий папаша, а еще настоящий мужчина. Среди людей таких поискать? Может и правда не так уж они и отличаются, и не только в анатомии. Тут у меня затрещал мобильный, и заканчивать сборы пришлось под душные маминые речи. У меня для тебя сюрприз, с энтузиазмом вещала она. У меня тоже. Мы с папой решили не говорить ей, что я вышла замуж, и вообще не говорить. иначе она не дала бы мне жить весь прошедший день. Когда ты будешь? К обеду, думаю, успею. Я тебя очень жду. Её энтузиазм не понравился. Чтобы она там не задумала, мне это не нравилось заранее. А теперь из-за Миши и Руслана ещё и стало нервно. Но Руслан сказал, что мы справимся, и мне этого очень хотелось. Тем более то, что я увидела, когда выбежала в гостиную, очень согрело. Руслан водил Мишу за руку по участку и что-то показывал. При этом мне казалось, что он не просто делает то, что должен, он на самом деле хочет это делать. Руслан привязан к Мише. Вот только к какой своей частию? Чего он боится? Когда я появилась на улице, семейство сразу же свернуло прогулку и направилось к машине. В приюте я не задержалась, даже экстренный ночной пациент чувствовал себя хорошо. Жар, из-за которого Полина меня вызвала, спал. И трёхлетний волчонок уже сидел вместе с остальными мальчишками на кровати, не смотрел мультфильмы. Я выдала Полине рекомендации и вернулась в машину. В дороге Миша быстро уснул, и я укрыла его одеяльцем. А у вас нет всяких органов опеки, которые контролируют жизнь детей? Есть, конечно, отрешённо отозвался Руслан, хмурясь, глядя на дорогу. Но Миша у меня находится как у представителя приюта. Мне можно не морочиться. Давай лучше согласуем враньё. Какое враньё? Не поняла я. Миша мой сын. Что с его мамой? А, -а, -а» смущённо поморщилась, бросила. Ну, раз считаешь это вариантом, неодобрительно качнул он головой. А что не так? Насторожилась я. Это как-то сразу понижает мой рейтинг в глазах родителей. Разве нет? Типа, я такой отрицательный персонаж, что меня только бросить с ребёнком. Слушай, мам обобрасывают детей, перебила я возмущённо. Я насмотрелась на это в детском отделении. Даже с таким папой, как я, с сомнением глянул он на меня. Ты бы меня бросила? я прыснула. А ты о себе высокого мнения. Нет, Саша, взлился он. Я выгляжу как мужчина, к которому бегут сами. а того и подозрительнее, что меня бросили. Мама начнёт думать, что со мной всё очень плохо. В этот момент я явно ощутила, что Руслан не из моего мира. Он собирал человеческий опыт, строил бизнес, встречался с женщинами, но делал какие-то свои выводы. А ещё он никогда не знакомился с человеческой мамой своей человеческой жены. Ладно, а как лучше? с интересом спросила я. Давай я буду вдовцом. Их все жалеют. Ладно, ты прав, более правдоподобно. Потом я вспохватилась, что плохо себе представляю подробности его работы. И Руслан половину дороги рассказывала о своём деле. Мало ли мама спросит. Но мне правда было интересно слушать о ему рассказывать. Впечатляет даже больше, чем прививки детей из приюта, улыбалась я. Он наконец расслабился. По крайней мере, я снова узнавала того мужчину, с которым провела больше всего времени в этой новой жизни. Мы увлеклись настолько, что продумали нашу ложь до мелочей. Обсудили, что будем говорить о знакомстве. Было решено, что мы познакомились в больнице. Руслан привел Мишу на прием с острым булью в животе. Там и завязался наш роман. Приют решили оставить тоже, потому что мне нужно было как-то объяснить, почему я бросила место, куда помог устроиться отец. Конечно, до него дойдет, что я уволилась. Уже подъезжая к Туле, мы сгладили шероховатости легенды до да блеска и были готовы к самым суровым вопросам. Мама звонила несколько раз, советуя, что обед остывает. Слушай, с сомнением начал Руслан, когда мы припарковались у подъезда. А дарить что-то надо было? Нет, мотнула я головой. Обычно в гости носят торт, но мама у меня печет сама, и уверяю тебя, на столе не будет места для чего-то еще. А цветы? Она не любит. что она любит. Хмурился Руслан, и я с удивлением поняла, что он нервничает. Слушай, мне важно, чтобы ты понравился только папе. Но папе ты уже нравишься, потому что я за тобой замужем, увещевала я, пока он доставал сонного мишку. Поэтому эта миссия уже завершена. Осталось только объездцы и укатить обратно в Москву. Руслан притягательно усмехнулся, но тут же серьёзно кивнул. Ладно, пошли. Мой замшелый старый дворик встретил всё тем же составом машин, забивших все подходы к подъезду, и котов, лениво проводивших нас взглядом с нагретых капотов. В ноздри рванулась затхлая вонь из подвала и перебивающая её какофония запахов еды. Я подумала, что это совсем не то, к чему привык Руслан, но виду он не подавал. Нет, когда я злилась на него, мне даже хотелось мокнуть его мордой в мою реальность. который он, может быть, точно так же не приспособлен, как и я к его миру. Но потом подумала, что ему наверняка пришлось повидать всякого. Даже интересно стало, как он себя поведёт. Мишка крутил головой, раздувая ноздри, и жался к Руслану, обнимая его за шею. "Миш, это мы к мне приехали", объяснила я перед дверью. "Тут мои мама и папа живут". "Саш, не нервничай", поймал мой взгляд Руслан. "Это не сложно для нас". Мишка не обернётся. Я надеюсь тоже. Я улыбнулась и набрав в грудь побольше воздуха, нажала на звонок. Дверь открыл мой отец. Пап, привет. улыбнулась я и шагнула к нему в объятия. Привет, привет. Прижал он меня коротко к себе и повернулся к Руслану. Это Руслан и Миша, представила я, посторонившись. Очень приятно, Александр Васильевич. пожал отец Руслану руку. Проходите. Мы набились в тесный коридор. Стянув кроссовки, я попыталась переманить мишку к себе, но тот вцепился в Руслана мёртвой хваткой. "Саш", робко тронул меня за локоть отец. Я только успела отметить его смущение, как в коридоре показался смутно знакомый мужик. "Саша, привет", махнул он мне пухлой ладошкой и одёрнул блёкло-коричневый свитер, так что ромбики на его животе растянулись почти до кружков. "Здравствуйте". Ашалело улыбнулась я, переводя вопросительный взгляд на отца. Я не знал. Одними губами сообщил мне он, хмурясь. Это, похоже, и был мамин сюрприз. Саш, помнишь меня? Тем временем пробрался ко мне сюрприз, как только умудрился. Я Федя, Федя Панов, мы учились вместе. А, протянула смущённая я на вдохе. Но тут через моё плечо перегнулся Руслан и протянул ему руку. Руслан, муж Саша. Мне успела я насладиться восхищением, затопившим меня неожиданно до самых ушей, со стороны зала раздался вопль и в коридор выскочила мама, одетая с иголочки и двали не в лучшем костюме. Светлые волосы уложены в высокую старомодную причёску, и даже, судя по лицу, на макияж успела сбегать, к чему только готовилась. Муж? А Света перехватил её папа под руку. Мы решили рассказать тебе при встрече. Мы дошла мама до ультразвука. Меня смело к Руслану в прихожую, а он прижал меня к себе. Федю вынесло к стене коридора, в который он упол обратно в зал. Я думал, мы будем гвоздьём программы. Тихо усмехнулся Руслан мне на ухо. Так, а ну успокоилась. Рявкнул вдруг отец на очередное возмущение мама. Иди сюда. И он увел мать в кухню, с командовав и нам пройти за стол. Федя пришибленно улыбнулся мне от окна, когда я провела Руслана в зал. Наверное, любой другой бы на его месте уже ретировался, сообразив, что знакомство не удалось. Но только не этот. Насколько я помнила, проблемы с сообразительностью у него были всегда. Какого только чёрта мама его притащила. А сын твой похож на тебя, заметил он неловко. Спасибо. Матерно улыбнулась и в ответ и повернулась к Руслану. Он уселся с Мишей на диван и изобразил из себя самого настоящего человека, скучавшего в ожидании дальнейших действий. Я схожу к родителям, ладно. Иди, конечно, с готовностью кивнул и недобро усмехнулся, переводя взгляд на Федю. Мы найдём, чем пока заняться. Попробуем Мишу покормить. Попробовала направить его энтузиазм в более мирное русло и вышла из зала. Судя по возгласам мама с моим сюрпризом даже не начала смиряться. Когда я вошла, она перевела на меня гневный взгляд. За мужем! взоревела, повышая диспело до да едва переносимых. Мам, успокойся, пожалуйста. Мы поженились без всяких церемоний. Зачем? Тебе прописка нужна была, что ли? Света, сбавь тон, рявкнул папа. Да зачем мне прописка? закатила я глаза. Я привезла тебе показать любимого мужчину, а ты ведёшь себя как истеричка. Ты внезапно замужем, а я истеричка? И она снова перевела горячий взгляд на папу. И ты всё знал. Ты бы устроил истерику, которой Саше было не нужна, парировал безжалостно отец. А я Федю пригласила, скинула мама ладони к лицу. Какой стыд. Думала, ты будешь рад увидеться. Я его встретила в нашей поликлинике. Он детским врачом там работает, не женат. Мам, прости, что не сказала, перебила ее. Но все было не просто. Если так тяжело тебе сейчас, давай мы пока поедем. Чувствовала себя полной дурой. Хорошо, я русла нас с семьей и познакомила, ничего не скажешь. Конечно, надо было маме сказать, только как понятия не имела. Она бы устроила еще большую истерику, нагрянула бы ко мне и попыталась бы во все вмешаться, как обычно. Света, я хочу познакомиться с мужем дочери. Решительно заявил папа. Нам нужно загладить ситуацию, пока Зять не решил, что ноги его тут больше не будет. А ребенок откуда? Опомнилась мать. Это его ребенок от прежнего брака. Выдала я заготовленную ложь. А куда прежний делся? Ожидала и принялась допрашивать мать. Мам, первая жена Руслана умерла. Понизила я голос. Недавно. Ему нужна Ненька для ребенка. Без церемоний предположила она. Зачем так быстро жениться и даже родителей не позвать? Пап, мы, наверное, поедем. Перевела я взгляд на отца. Потом поговорим. Саша, хватит из меня тут психбольную делать. Снова взвилась мать. Я заслуживаю объяснений. Еще одно слово, возмутился папа, и ты заслужишь нам полную изоляцию от семьи Саши. Не ссорьтесь а. потребовала я. Мы, семья Саши, выпятила грудь мама. А я развернулась и направилась в зал. Стало очевидно, что сюрпризы мама любит только в своём исполнении. Он так и сидел в зале, вероятно, намереваясь всё же хотя бы поесть, раз пришёл. Удивило другое. Они с Русланом, похоже, даже мило беседовали. Миша уже сидел с полной тарелкой и сосредоточенно жевал, с интересом поглядывая на Федю. Я запоздало открыла рот, чтобы объявить срочную эвакуацию, но тут меня подхватили под руку. Саша, проходи на диван. Мягко протолкнул меня к столу отец. Мама сейчас принесёт горячее. Я обернулась, требовательно уставившись на него, но он решительно кивнул мне на дальний угол комнаты. А следом действительно нарисовалась мама с дымящимся блюдом полным тушёного мяса. Федя, помоги на стол поставить, скомандовала она моему однокурснику. И тот бросился на помощь. "Вы как?" смущённо глянула я на Руслана, опускаясь рядом на диван. "Ну, отлично", непривычно смиренно доложил мне тот. "Миша вот салат с языком очень понравился". Взгляд его искрился при этом таким ехидством, что хотелось провалиться сквозь землю. "Прости", уткнулась я в его плечо. Он вдруг запустил пальцы мне в волосы, коротко прижав к себе и нежно поцеловав в висок. И только открыв глаза, я обнаружила, что оба родителя замерли, глядя на это. "Руслан Меса", натянуто улыбнулась мама. "Меня зовут Светлана. Очень приятно". Обаятельно усмехнулся Руслан. "С удовольствием". Наконец, все расселись за столом, и начался допрос с пристрастием, который Руслан выдерживал с таким достоинством, что я сама не могла от него взгляда оторвать. В итоге мама впечатлилась настолько, что уже даже не подкладывала Феде еды целых 20 минут. Миша наконец пересел к мне, и мы вместе принялись таскать конфеты из вазочки на подоконнике, заедали стресс. У вас есть время на семью с вашей занятостью? Но ну, я же здесь. Очаровательно улыбнулся Руслан маме так, что она аж забыла следующий вопрос, но быстро придумала новый. Вы говорите, что нашли Саше лучшее место работы? "Я так не говорил", серьёзно возразила он. "Дети в приюте нуждаются в постоянном враче. Но из-за удалённости от города найти такого очень сложно". Когда я показал Саше приют, возникло несколько неотложных ситуаций, и она блестяще оказала помощь. Довольно быстро все поняли, что без Саши нам не обойтись, и я предложил ей постоянную работу, тем более наш дом рядом. "Ну, как это скажется на её карьере?" никак, вступился отец задумчиво. Руслан просто ускорил её становление как детского врача. Да и получить квалификацию кардиолога Саше будет проще без работы на скорой. В этот момент все посмотрели на меня, даже Федя, а я как раз неудачно вгрызлась в шоколадную конфету. Руслан расплылся в хищной усмешке на моей попытке затолкнуть конфету за щёку. Мне нравится работать в приюте. Наконец удалось промямлить мне Тем более Руслан обещал сказочный оклад, когда тут я забылась и едва не проболталась о прохождении совсем другой специализации. Когда пройду испытательный срок, мама извивительно усмехнулась. А если не пройдешь и разведёшься? Отправит в декретный отпуск, млепнула я созлости. Повисла напряженная тишина, прерываемая только хрустом квашеной капусты со стороны Федора. Руслан скосил на меня взгляд, восхищенно усмехаясь. Мама сделала такое выражение лица, что снова захотелось собрать своих мужчин и сбежать, оставив ей только одного курсника. Вы уже? вздернула она брови тяжело сглатывая. А я-то думаю, к чему такая спешная женидьба? Мы не уже, мама, процедила я. Просто ты не даешь Руслану поесть своими расспросами. А может, махнем ко мне на дачу? вдруг предложил папа. Посидим с удочкой и отметим знакомство. Рослан, как вы смотрите на это? Положительно, перевёл он взгляд на Тестю. Если Саша хочет. И снова мне не дали дожевать конфету. Я только переложила её за другую щёку и закивала. Если ты не против, я тоже за. Только завтра надо будет выехать пораньше. Мне нужно будет осмотреть детей. Тогда поехали, поднялся отец. Светлана, спасибо за обед. Всё было великолепно. Мы подскочили следом. Перспектива вырваться из душной во всех смыслах обстановки так обрадовала, что я чуть не ускользнула в комнатных тапочках. Светлана Петровна, я помогу вам убраться, поспешил за мамой Федор, но та не обращала на него внимания, растерянно глядя на наши сборы в коридоре. Руслан, вы только не подумайте, лепетала она, вы очень хороший и очень подходите Саше, и сын у вас такой спокойный и явно любит Сашу. Спасибо, Светлана Петровна. Обаятельно улыбался мой серый волк теще. Рад знакомству. Аф! Вдруг тявкнул Миша, и мы с Русланом оцепенели, переводя на него взгляд. Но мелкий шкодник только выкрутился из его рук и направился по лестнице вниз. Я поспешила следом, а Руслан спустился за мной. По-среднему с квартиры сбежал папа. Саш, пойдем, ключи тебе отдам от дома. Махнул он мне рукой, следовать за ним. Просто бетикамин, пока я заеду в магазин. Возле машины он настороженно поинтересовался: "Саш, ты как?" "Нормально", смущённо выдавила я. "Нервничаю. Надеюсь, что тебе Руслан нравится". Отец посмотрел на меня как-то странно. "Ну, Руслан мне нравится. Очень заметно, что между вами нечто особенное. Он настроен на тебя, ты на него. Ребёнок его к тебе тянется". Вы ботты и правда уже давно вместе, но я вот все перебираю в воспоминаниях твои последние мне звонки. Он замялся, плетливо вглядываясь в моё лицо, и я задержала дыхание. Ты его недавно знаешь на самом деле, ведь так? Отец слишком хорошо меня знал. Я осторожно кивнула. Почему вы так быстро заключили брак? Были какие-то обстоятельства? Зря мы сказали родителям, что поженились. Мне самой это было важно, чтобы привыкнуть, подстроиться в свой мир к новой реальности. Но это на самом деле оказалось слабым местом. Несмотря на то, что было единственной правдой во всём нашем вранье. Были, кивнула. Я, я встряла в историю пап. Руслан меня спас. Отец напряжённо нахмурился. Что случилось, Саша? Нашу бригаду вызвали на одну ночную аварию на трассе. Тихо начала я лихорадочно соображая и пытаясь подобрать слова. В общем, там были те, кого не должны были видеть. Я не могу тебе рассказать всего. Просто Руслан меня спас. И выйти за него замуж было важно, чтобы мне ничего не грозило. Отец некоторое время молчал, сосредоточенно глядя то на меня, то мне за спину, где ждали Руслан с Мишей. Давай тогда приедем в дом и вернёмся к разговору, наконец предложил он. Пап, сейчас всё уже хорошо. Поймал и я его взгляд. Все, что ты и она сказала, это правда. Руслан оказался очень хорошим. И этот его приют для детей. В общем, я на самом деле в него влюблена. Он долго смотрел на меня обеспокоенным взглядом, полным непонятных мне эмоций, но наконец с ней хотя кивнул. Ладно, расскажешь тогда. Я вернулась к Руслану, ждавшему с Мишей у подъезда. Он наградил меня многозначительным взглядом, напоминая, что у оборотней слишком хороший слух, чтобы пытаться секретничать в нескольких шагах. Ты ничего такого ему не сказала. Не нервничай, заметил он, когда мы сели в машину. А отец у тебя проницательный. Жаль я не в него. Усевшись, я оглянулась на Мишку, и тот радостно продемонстрировал мне ладошку, полную конфет из вазочки. Мише вроде всё понравилось. Пожала я плечами. А твоя мама всегда тебя так низко ценила? Вдруг спросил Руслан, когда мы выехали из естественного двора. В смысле? Она всерьез решила, что ты и этот экземпляр с пузом можете быть хорошей парой? Нет, удобно, конечно, когда человек за тарелку еды сделает все, что от него требуется, но не до такой же степени. Не знала смеяться мне или накрыться капюшоном и провалиться сквозь землю. Она тяжело переживает, что я уехала. дипломатично ответила. Видимо, мечтала вернуть меня таким образом домой. Родителям, похоже, не стоило говорить, что я замужем. Тебе же хотелось. Хотелось, но папа нас раскусил. И теперь ему надо придумать новую ложь. Это точно, вдруг усмехнулся он. Если хочешь, расскажи правду. Что? Расскажи ему правду. Серьёзно глянул он на меня. Да ну ты что? Мотнула я головой обескураженно. Ты серьёзно? Теоретически он теперь моя семья. Нет, ты что? Он он не поверит, не поймёт. Да и ты раньше говорил, что нельзя. Он врач, как и ты, возразила Руслан. Саш, мне главное, чтобы всё устраивало тебя. Решай сама. Просто у меня есть ты, и мне непонятно, что делать с этой новой жизнью. А у него нет никого. Скажи я ему, что за мужем за настоящим оборотнем он. Я даже не знаю, что может подумать. Аф! провозгласил с заднего сиденья Миша. Так неожиданно, что я вздрогнула. Когда мы выехали за город, я позвонила Полене узнать, как чувствуют себя маленькие пациенты. Оказалось, что всё стабильно, и мне не на что было отвлечься, чтобы не думать о предложении Руслана рассказать отцу правду. Я бы хотела представить, что отец может поддержать и в этом. Было так легко и так соблазнительно, что я не находила себе места. Но в итоге я окончательно отвергла эту идею. Пусть ему будет спокойно за меня. Сейчас я навру ему с три короба о произошедшем и еще раз скажу, что я же сказала папе, что влюблена в Руслана, там у подъезда. И Руслан это тоже слышал. Оно само как-то вылетело, но похоже, на самом деле было правдой. Повернувшись к Руслану, я задумчиво уставилась на его профиль. Нет, влюбиться в него не сложно, даже зная о его природе. Мне было просто признаться себе в этом снова. Я поуши влюблена в Руслана. Но влюбиться это ведь только начало. Смогу я и дальше испытывать те же чувства? А ведь я ни разу не видела, как он обращается. Руслан. Он повернулся ко мне, задержавшийся пытливым взглядом, насколько позволяла дорога. Я хочу увидеть, как ты становишься зверем. Тихо продолжила я, снова забывая, что в обществе оборотней шептать нет никакого смысла. Вот как, усмехнулся он и нахмурился. Мы обязательно как-нибудь попробуем. Мы. Ну да, ты посмотреть, я показать. Для меня это тоже не самое простое решение. Руслан, я же видела, как оборачивается Миша. Думаю, сложностей не будет. Я не Миша. Ты за мной замужем. Он напряжённо вздохнул, щурясь на дорогу. Сложности будут.